Глава 23. Утром Гарик удивился, застав Н в беззаботном веселом настроении. Она вплела в волосы зеленую ленту и оделась в зеленое платье. Поблекшее, но красивое. За завтраком она весело болтала, и когда они пили кофе, перегнулась через стол и коснулась руки Гарика. Чем займемся сегодня, Гарик? Гарик выглядел озадаченным. Так далеко вперед он не заглядывал. «Ну, наверное,. «Сядем в полуденный поезд на Ледибург?» — сказал он. «О!» — Энн выразительно надула губки. «Я так тебе противно, что ты хочешь лишить меня медового месяца?» «М -м -м, «Наверное, — начал Гарик. Ну, конечно, я об этом не подумал». Он возбужденно улыбнулся. «Куда же мы двинемся?» «Можно уплыть на почтовом пароходе в Кейптаун?» — предложила Эн. «Да!» Гарик немедленно подхватил эту мысль. «Это будет весело». «Но...» — Эн вдруг приуныла. «У меня с собой только два старых платья». Она коснулась своей одежды. Гарик пытался справиться с этой новой проблемой и нашел решение. «Мы купим тебе новые». «О, Гарри, правда?» «Правда. Допивай кофе и пойдем в город. Посмотрим, что у них есть». «А я уже допила». Эн встала, готовая к выходу.